Глава седьмая Смерть — это ещё не конец. Мне надо в город срочно. Мало ли, почему дети плачут. Наверняка это какая-то ерунда. Сломалась любимая игрушка или сестра обозвала. Тоже мне трагедия. То ли дело у меня, а тело портится. Мне дорога каждая секунда. Надо действовать, пока я не превратилась в компост. Так я себя убеждала идти дальше по коридору. Но Стефан... Тихий, милый мальчик, с большими, как у олененка Бэмби, глазами. Единственный среди семейства Уиллисов, кто не доставил мне пока ни единой неприятности. Почему он плачет? А, черт, я была уже у самой двери, когда развернулась на 180 градусов. Не могу я просто взять и уйти, если ребенок плачет. Может, и зря, но как есть. Широким шагом я направилась в комнату Стефана, но по дороге замешкалась. Пожалуй, не стоит вот так врываться. У меня нет опыта общения с детьми, но и мне понятно, что с ранимым ребёнком уместно проявить деликатность. Я постучала в дверь и тихонько позвала. «Стефан, можно войти? Я хочу помочь, если это в моих силах». С той стороны послышался всхлип и невнятный ответ. «Сочту это за да. Если это отказ, скажу, что не расслышала. Тем более это чистая правда». Дверь была не заперта, и я, открыв её, пересекла порог спальни. Стефан жил один в небольшой и слишком чистой для мальчишки комнате. Все вещи лежали строго на местах. Одна спальная кровать застелена, и даже игрушки не разбросаны. Просто идеальный ребёнок. Но где же сам Стефан? Я двинулась навсхлипы и нашла мальчика за кроватью. Он сидел на полу, привалившись спиной к ножке кровати и свесив голову. На его коленях что-то лежало. Я присмотрелась и вздрогнула. Это же дохлая крыса. Тощавы с вывленым языком и сальной шерстью, торчащей клоками. Крыса явно умерла от чего-то инфекционного. Это над ней Стефан так горько рыдает. Выброси ты немедленно, а не то ещё подхватишь заразу, испугалась я. Мальчик вдрогнул и поднял заплаканное лицо. "Нет-то, Сигизмунд, мой хомяк", всхлипывая, пояснил Стефан. "Столька боли, Как в широко распахнутых глазах Стефана я ещё не видела. Даже моё циничное сердце патологоанатома дрогнуло. У ребёнка только что рухнул мир. Мне отчаянно хотелось его хоть немного успокоить. Про неотложные дела в городе было забыто. Сколько лет твоему хомяку? спросила я, присев на край кровати. Тигизмунду 5, тихо ответил Стефан, снова свесив голову. Он на год младше меня. Ого, 5 лет. Сиги нормально пожил по Хамиковским меркам. Я бы сказала, он был долгожителем, так как в среднем хомяки живут 2-3 года. Стефан очень хорошо о нём заботился, но всему приходит конец, в том числе и хомякам. Говорят, миссия хомяков показать детям смерть. Сигизмунд со своей справился и может покоиться с миром. Вот только Стефан не готов смириться с его уходом. Я произвела нехитрый расчет. Самому Стефану шесть лет, хомяку было пять, то есть они большую часть жизни вместе. Неудивительно, что мальчику так сложно расстаться с животным. Сзади донесся шорох, и я обернулась. Входя, я не заперла дверь, и другие дети услышали плач брата, и теперь толпились на пороге. Ас и тот явился. Я кивнула им, входите, может, они успокоят Стефана. Один за другим братья и сестры садились рядом с ним на пол. Медина с Эдмундом на руках и близнецы бок о бок. Мне жаль, сказала я мальчику. Но Сигизмунд умер от старости, это естественный процесс, с этим ничего нельзя поделать. Он был моим единственным другом, сквозь слёзы прошептал Стефан. Что ж, друзья тоже порой нас покидают, вздохнула я. Не переживай, мы купим тебе другого хомяка. Мне не нужен другой, всполил мальчик. Мне нужен Сигизмунд. У нас наметилась серьёзная проблема. Хранить труб хомяка в детской спальне не лучшее решение. Я должна как-то забрать у Стефана тельца. Возможно, если устроить Сигизмунду достойные похороны, как следует попрощаться, то мальчику будет проще смириться с его гибелью и отпустить ситуацию. "Я слышал, это помогает", мне кажется, сказала я. "Сигизмунду неудобно лежать у тебя на коленях. Давай переложим его в коробку". Постелим туда что-нибудь, чтобы ему было мягко». Стефан вскинул голову и осмотрелся. Мое предложение позаботиться о друге ему понравилось. А я уже обдумывала, как буду убеждать его, что хомяку надо переехать жить под землю. «У меня есть коробка, сейчас достану. Подержи». С этими словами Стефан переложил дохлого хомяка прямо мне в руки. Не знаю, как я его не отшвырнула. Сдержалась в последний момент. И то лишь из страха еще сильнее расстроит Стефана, у ребенка и так стресс. Пока мальчик бегал по комнате, собирая все необходимое для удобства Сигизмунда, тот лежал в моих сложенных лодочкой ладонях. Я смотрела на него изо всех сил, стараясь не кривиться. «Какой он мерзкий!» — озвучил мои собственные мысли один из близнецов. Не желая глядеть в мертвые глаза хомяка, я переложила его на одну ладонь и прикрыла второй сверху, Как только Стефан заберёт у меня трупик, я минимум полчаса потрачу на мать её рук. На тот момент, когда хомяк оказался зажат между моей ладоней, что-то произошло. Мои руки едва различимо засветились белым светом. Не уверена, что мне не помарищилось. А сразу после этого я ощутила движение. Хомяк зашевелился. Я всё-таки сделала это. С криком отшвырнула хомяка. Тот пролетел до стены, ударился о неё с чавкающим звуком и упал на пол без движения. Одно из двух: либо мне померещилось шевеление, либо я убила Сигизмунда второй раз. Дети в ужасе застыли и только переводили взгляды с меня на Стефана и обратно. Один лишь Ас, наклонив голову, с интересом наблюдал за происходящим, словно он на спектакле в первом ряду. Я тоже окаменела в ожидании реакции мальчика, дышать и то перестало. Благо, в моём новом теле это не проблема. Честное слово, я не хотела. Но хомяк напугал меня до нервного тика. Это был спонтанный ответ на угрозу. Но хуже всего то, что Стефан больше не всхлипывал. Забросив поиски коробки, он не отрываясь смотрел на тельца Сигизмунда. Казалось ещё немного, и мальчишку хватит удар. Представляя, что на это скажет Крес. В первый же день угробила ребёнка. Так себе из меня няня. А я говорила, что не готова. Немая сцена затянулась. Все, включая меня, боялись двинуться или издать лишний звук. Одному Эдмунду было плевать на условности. Вывернувшись из рук меднины, младший Уиллис пополз прямиком к хомяку. Я помнится, не успела, как Эдмунд оказался у цели. Ну и скорость. Муж не солгал, малыш быстро ползает. «Фу!» — дернулась я к ребенку. «Не трогай гадость!» «Сигизмунд не гадость!» — мигом отреагировал Стефан. «Фр-фр!» — поддержал его возмущение хомяк. «Он очнулся!» — взвизгнули близнецы на пару с Мединой. А я схватилась за голову, уже не соображая, что происходит. Но факт был налицо. Сигизмунд пришел в себя. Вероятно, удар о стену сработал наподобие прямого массажа и запустил сердце. Или хомяк просто притворялся дохлым. Но вот он встал на лапки, встряхнулся и как дал дёру! «Сигизмунд, ты куда?» — воскликнул Стефан. Но хомяк не отреагировал. Лихо выскочил в коридор и унёсся в одном ему известном направлении. Если честно, он сбежал, и я обрадовалась. Туда ему и дорога. Надеюсь, хомяк не вернётся. Пусть тихо отойдёт мир иной где-нибудь в укромном местечке, за пределами дома». А я буду рассказывать Стефану о том, что Сигизмунд сбежал в поисках лучшей жизни и теперь отдыхает где-то на берегу моря. Ты оживила хомяка, пришла в себя Медина. Вовсе нет, он лишь прикорнул. В его почтенном возрасте крепко спят, возразила я. Твои руки светились, заметили близнецы. Это просто игра света, ответила я, но уже не так уверенно. «Ты вернула мне Сигизмунда!» — окончательно добил меня Стефан. Теперь он смотрел на меня со щенячьим восторгом. Еще один у Илли спал жертвой моего обаяния. В этот раз я противиться не стала, а лишь скромно пожала плечами. Проблема в том, что я сама не до конца понимала, что сейчас произошло. Тут было над чем поразмышлять. А чтобы дети не мешали мыслительному процессу, я придумала им новое развлечение. Давайте позовёмся Гизмунда, сказала я, вспомнив собственное детство, и как мы звали Снегурочку. Все, Гизмунд! выкрикнула я первой, а дети, подхватив, двинулись на его поиски в коридор. Пока они искали хомяка, я обдумывала, как так вышло. Подтологоанатом с серьёзным стажем работы не понял, что хомяк жив. Я не щупала пульса, а приняла на веру, что Сигизмунд мёртв. Возможно, в этом была моя ошибка. В следующий раз буду проверять. Случившееся так напоминало мою собственную историю, что аж мороз по коже. Интересно, души хомяков перемещаются между мирами. Может, это уже не Сигизмунд, а другой хомяк, который ничего не подозревая прикорнул себе в колесе в своём мире, ачнулся чёрт где. Ох, что-то меня понесло. И всё же я изучила свои ладони, осмотрела их, потёрла одну о другую в попытке вызвать свечение, даже понюхала ничего необычного. Когда я прижала ладонь к своему животу, если с хомяком сработало, то хорошо бы и собственное тело привести в норму. Но освещение не случилось. Разочарованно вздохнув, я посмотрел на Аза. Дети ушли, и мы могли поговорить. Ты назвал меня ведьмой в нашу первую встречу, припомнила я. Это потому, что я умею колдовать? А что, вполне рабочая версия? В этом странном новом для меня мире возможно всё. «Откуда мне знать, что ты умеешь?» — ответил Ас. «Мы знакомы всего сутки». Ох и плут, кот явно лгал, все он знает. Ас — единственный, кто не удивился ожившему хомяку. «Однажды ты меня доведешь, и я тебя искупаю!» — вспомнила я самое жуткое для кота наказание и попала в точку. «Ш-ш-ш!» — вздобив шерсть, выгнулся дугой. «Ас, только попробуй!» Пока кот негодовал, я еще раз осмотрела свои руки. Потом я прислушалась к себе. Но так и не ощутила никаких серьёзных изменений. Как понять, что ты обладаешь магией? У меня нет ответа на этот вопрос. Вот ещё одна проблема, с которой мне предстоит разобраться. Тем важнее выяснить всё о манете. Уверена, всё взаимосвязано. Но за это утро я уснула чётко. Детей ни в коем случае нельзя оставлять дома одних, даже ненадолго, даже под присмотром Медины. Слишком это опасно. Похоже, в город я иду не одна, а в компании пятерых сорванцов. Ох, чую, та еще будет прогулка».